Перкао застыл от изумления и неожиданности, а потом безмолвно полниц. Запоздало сознание оформило мысль, что это был, конечно же, не сам божественный Ваесир, а его наследник, император Саканеф-Эмхет. Да будет он вечно жив, здоров и благополучен. Впрочем, сила Ваесира воплощалась в его потомках, и потому разницы почти не было. Видеть проявление этой силы в Хефере стало для Перкао чем-то почти привычным, понятным. Так один жрец мог понять другого, но владыка, что уже давно перестал быть просто одним из смертных, ни по титулу, ни по регалияям, не по положенным ему почестям и не по власти, который был обличен, а по природе своей из-за которой и был наделен всем этим. Нет разумом понять это явление было нельзя, даже разумом жреца. Жрецы иногда вмещали в себя часть силы своих божеств, но здесь слияние было куда более полным. если и жил когда то на земле саконнефреме то от него уже не так много осталось. солнце было источником жизни для всего, но оно же могло выжить все живое без следа в своей ярости такова была и сила владыке смотри на меня и отвечай приказал голос перкау поймал себя на том что по настоящему боялся ослепнуть, хотя физически этого разумеется произойти не могло. Бльзамировщик приподнял голову и распрямился, стоя согласно этикету на коленях. иммператор остановился рядом с верховным жрецом, но не дал тому встать, положив на плечо старца тяжелую руку украшенную широким браслетом и двумя перстнями со скорорабеем и с печатью. не решаясь поднять взгляд выше перкау рассматривал перстни и край длинной темно синей туники перехваченный широким зооченным поясом. Разве не представлял он на эту встречу все последние несколько месяцев, не думал о том, как станет рассказывать, но сейчас верные слова не шли на ум, и голос не подчинялся. взяв себя в руки дабы не вызвать еще больше гнева, бальзамировщик произнес слова приветствия безошибочно повторив все полагающиеся титула, а потом из всех выбрал тот, на который была вся его надежда и закончил. Великий и справедливый хранитель божественного закона на земле. Сиятельный царевич тайно направился навстречу с тобой. У него много врагов. И он не может путешествовать в открытую. Где он сейчас мне неведомо, клянусь богами. Но путь его лежит в столицу. Я прозреваю свою землю до самых дальних пределов. Я могу почувствовать здесь любую из вверенных мне жизней. «Моего наследника нет в Таур-Дуат». Каждое слово, каждый звук этого голоса заставлял волну дрожи прокатиться по телу. И тихим, едва слышным шепотом прозвучал на его фоне голос Минкеру. «Нет среди живых и нет среди мертвых. Я могу разрушить твой разум до основания, разбить саму твою суть на осколке». и разметать твою память вплоть до самых давних твоих жизней можешь мой владыка но это ничего не даст тебе печально и обреченно ответил перкао найдя в себе силы встретить этот невозможный взгляд из вечности страж порога обязал меня защищать твоего наследника если придется даже от тебя это не по силам мне но я не отступлюсь Я служу Хеферу и Мхед, моему будущему императору. Дохранят да его боги для будущих великих свершений. Если в воле твоей защитник и хранитель обеих земель будет лишить меня и жизни, и памяти, верю, что он замолвит за меня слово перед богами». С достоинством произнеся эти слова, Перкао понял, что страх и трепет покинули его. Он делал то, что должен был. ану и подверг его тяжелейшему испытанию но не оставил его как не оставит их эфер избранник обоих богов что то неуловимо изменилось в лице владыке и в самом воздухе вокруг точно буря способная смести города с лица земле прогремела на горизонте и вдруг решило отступить взгляд золотых глаз по прежнему был тяжелым пронзающим но уже почти здешним и так жрец ты и правда считаешь что сам п соглавой защищает наследника от чужих взглядов и даже от моего произнес император иных причин я не вижу великий владыка перкао почтительно склонил голову кому кроме самих богов подвластно отвести твой взор многие пытаются усмешка правителя была недоброй ты знаешь что я был свидетелем твоих слов всего что ты рассказал верховному жрецу минкеру стало быть ты отвечаешь за это признание я отвечаю да владыка с усилием проговорил бальзамировщик не тебе одному предстоит отвечать но и ты заплатишь сполна слова замерли на губах перкау под взглядом не знающим жалости владыка не угрожал и не запугивал он сообщал о том что произойдет с той же бесстрастностью с которой сам страж порога судил у весов истины закон не мог быть милосерден только справедлив отчего же по твоему наследник не воспользовался порталом в храме коасссара если так спешил навстречу со мной спросил император жрецы ааннуи верны мне или нет добавил он вкрадчиво лик врага нам не известен великий владыка мы опасались что предатели найдут его там сочтя что такой путь был бы для царевича самым очевидным ты говоришь что предатели могут скрываться среди твоих братьев и сестер по служению перкау помедлил взвешивая свои слова а потом ответил чуть слышно я не могу быть уверен что это не так мой владыка когда то ты не побоялся направить мне предупреждение я получил его наследник назвал имена которые ты не посмел упомянуть в письме лей шемена предавших его стражей мой будущий император просил чтобы мы предупредили тебя хотя бы так угроза столь близкая могла коснуться и тебя хоть все мы знаем и величие твое и мудрость тогда почему ты не просил его остаться в храме дождаться моих солдат по той же причине мой владыка Мы не могли знать кто верен тебе, а кто постарается закончить то что не удалось тогда в песках перкау нашел в себе силы снова посмотреть в лицо императору мудрый хранитель нашей земли я не смею выносить обвинения против кого то еще, но телохранители наследника поставившие себе целью убить его едва ли опирались лишь на свои желания масштаб заговора велик. куда больше, чем жизнь одного верного тебе жреца. Император задумчиво кивнул. Его благородное лицо не отражало ни удивления, ни тревоги. «Ты расскажешь мне все, что относится к делу», — сказал он. «Взвешивай каждое свое слово, жрец, и молись о том, чтобы ничего не было упущено. Я молюсь о том, чтобы те, кто верен тебе, владыка, нашли их быстрее, чем другие». обреченно вздохнул перкау и это тоже было бы в твоих интересах согласился император твое присутствие в столице не будет предано о гласке ты останешься здесь во власти минкеруи его жрецов и очту древние традиция за свои преступления служители богов обычно отвечают перед своим храмом но за преступление перед иммхет отвечает весь храм Только сейчас Владыка снял ладонь с плеча Минкеру, точно лишая верховного жреца своего покровительства. И только сейчас Перкао понял, что означали последние слова императора. Он говорил не о маленькой общине на окраине империи, он говорил обо всем культе Ануя. Владыка задавал много вопросов, некоторые из которых могли бы показаться незначительными. Не о том, о чем Перкао уже рассказал верховному жрецу, а о Хефере. И спрашивал император как тот, кто Хефера хорошо знал, о тренировках, о привычках, о разговорах, которые царевич вел с Перкао. Узор беседы император ткал умело, и сеть затягивалась все крепче, исключая ложь и недомолвки. Иногда он точно намеренно подводил бальзамировщика к заведомо ложному ответу, и жрец осторожно поправлял его. За несколько месяцев пребывания Хефера в храме, он узнал царевича достаточно близко перкау не знал выдал ли чем то отношение царевича к тере а по лицу и тону владыки нельзя было понять доволен ли он ответами в какой то миг перкау заметил что минкеру посмотрел на него одобрительно ободряюще но это могло ему и показаться оставалось надеяться что владыка уверится в том что община перкау действительно общалась с живым хефером после всего владыка удалился не к дверям через которые привели перкао, а в ту же тьму за спиной верховного жреца из которой появился возможно между ним и первым из бальзамировщиков должен был состояться разговор, но о том перкао уже не узнал эти две встречи дались ему во много раз сложнее чем допрос которому его подвергли воины прибывшие в храм два посвященных воина анною которых позвал минкеру е безмолвно увели барезмировщика прочь куда то в нижнее помещения храма где царили тишина и полумрак его заперли в одиночестве оставив воду и пищу правда к еде перкао не мог заставить себя притронуться, хотя и понимал что это было необходимо его телу то как подал историю минкеру не дадавало ему покоя если все обстояло именно так жерец уже не знал во что верить и именно это было страшнее всего. потому что лишало того стержня на котором зиждилась его воля его знания его искусство все чему он посвятил себя ныне подвергалось сомнению причем даже им самим о грядущем же приговоре владыки для всего храма перкао и вовсе старался не думать просто чтобы не сойти с ума